Глава первая. О пользе ночных прогулок и вреде чрезмерного любопытства. Дэй, -ли. знаешь, сколько сейчас времени? Это она мне. С трудом подавив трусливое желание сигануть через подоконник и скрыться в ближайших кустах, я покорно спрыгнула на пол и опустила очи долу. Надо было по плющу и сразу в свою комнату, зря усталости поддалась. — Знаю. Мой нарочито скромный голос явно не соответствовал обстановке, и мама это, разумеется, заметила. — О, небо! Лекс, как ты одета? Что это за лохмотья? И где, скажи на милость, ты бродила всю ночь? Благо, света мало, и она только лохмотья и заметила. А где хочу, там и хожу. Никогда прежде не интересовалась, чем я занята, а тут проснулись, когда не надо. И вообще мне уже восемнадцать. Хватит у юбки держать. И так вся жизнь и закон дома. И дома все можно, а как за порог, так сразу куда? И что рядом с замком. Только ночные побеги в лес и спасали. И я эту возможность сохраню. Всю ночь я в отчаянии обернулась к окну на багровую полосу рассвета. О чем ты? Я всего лишь выбралась на утреннюю прогулку. Понимаешь? В предутренний лес он такой и запнулась под сердитым взглядом. — Ой, не ври мне! — недоверчиво хмыкнула мама. — Какая может быть пробежка в середине ночи, после восхода Красной Звезды? — У меня бессонница. — Лекс, хватит! Где ты была? Моя обычная изворотливая фантазия озадаченно смолчала. А мама, понимая, что крыть мне нечем, стояла, скрестив руки на груди и не сводила с меня строгого взора э э а ты что здесь делаешь в такую рань и в таком виде?» Мама, купившись на обманку, опустила взгляд на полы длинного халата, туже затягивая пояс. А я проворно проскользнула мимо нее к лестнице. Нет, лучше возвращаться так же, как и уходить через окно. «Не думай, что на этом все закончится», — пригрозила она мне вслед. «Отец обо всем узнает, и советую придумать более правдивые отговорки». Но накажу я тебя в любом случае. И, добежав по темному коридору до своей комнаты, я хлопнула дверью, прерывая гневную мамину речь, и устало села у стены, вытянув ноги. Это дождь во всем виноват. Если бы не он, я бы вернулась домой, как обычно, за час до рассвета, когда родители еще спят. Ведь всегда мне ночные прогулки сходили с рук, и никого не волновало, где меня носит. Лишь бы рядом с домом и подальше от незнакомых личностей, и от малознакомых. А я и не возражала. С лесными обитателями мне проще найти общий язык, чем с людьми. Ладно, после об этом. А пока я заставила себя встать, раздеться и помыться. Вода, разумеется, давно остыла, света нет, но надо. Тряпки бывшей одеждой спрятать, грязь и кровь с рук, с лица смыть, и лишних вопросов поутру будет меньше. А лучше, чтобы их вообще не возникло. Чем меньше людей знает о существовании легендарных существ прародителей, тем выше их возможности выживания. Белый волк не раз замечал, что за ним давно охотятся, а сегодня я опять сочувственно зашивала, прочищала и промывала последствия этой охоты. Из-за нашего многолетнего знакомства я ни разу не видела столь странной и страшной раны. Надев ночнушку и на ощупь добравшись до кровати, я без сил рухнула на одеяло и обняла подушку. «Все, меня нет». «Лекси, ты спишь?» Доносящийся из коридора смутно знакомый голос сопровождается негромким стуком. «А что еще я могу делать в собственной комнате в такую рань?» Простонала я в подушку. Кажется, только-только глаза закрыла. Из коридора донесся смех. «Папа, посмотри на часы, дочь, скажи, что я разбудил тебя рано». Сев, я растерянно возрилась на круг солнечных часов. Уже давно перевалило за полдень. У меня же встреча на носу. Быстро скотившись с постели, я ворвалась в ванную, на ходу выпрыгивая из ночнушки. Умылась и заметалась по комнате в поисках одежды. Так, последние штаны в крови. А в юбке по лесу далеко не уйдешь, а придется. А рубаха где чистая, хоть одна? Я захлопала дверцами шкафов и загремела ящиками. А еще я со вчерашнего вечера ничего не ела, но где-то яблоки оставались. Отец, с подозрением прислушивающийся к грохоту, поинтересовался. — Лекс, ты встала? К тебе можно зайти? Не найдя ничего чистого, кроме праздничного, я быстро застегнула рубаху и затянула шнуровку зеленого платья, заодно закатав рукава и заправив длинный подол за пояс. Вернусь, займусь одеждой. — Извини, пап, я еще не готова а «Расчешусь по дороге». Отец же, подметив в моем голосе нервные нотки, вошел без предупреждения, застав меня на подоконнике. «Что это значит?» — нахмурился он. «Я убегаю, у меня дела». И торопливо послала ему воздушный поцелуй. «Потом поговорим». «А ну, вернись!» — начал он, метнувшись к окну, но поздно. Уцепившись за плющ, я быстро сползла со второго этажа вниз, перебежала через дорогу и скрылась в лесу. Маленький сорванец, — донесся до меня рассерженный вопль отца. — Эх, Лекс! Лекс! Да, я такая. И ничего не могу с собой поделать. Сколько себя помню, постоянно где-то бегаю, теряюсь, пропадаю. Да еще и живность разную домой тащу. От палевок и сороконожек до воронов и волчат. И дня не могу просидеть в четырех стенах. Без леса мне душно и тоскливо. Зазевавшись, я едва не споткнулась о древесный корень. Терпеть не могу, опаздывать. Время, как назло, бежит на редкость быстро. Я свернула с тропинки, поднырнула под низкими ветвями и поспешила напрямик через лес. Еще десять шагов, и я выйду к холму. А вот и наш любимый дуб-прародитель. А вот и он. Я остановилась, переводя дух. И как сильно он изменился, хотя прошло всего три года. Под низкими ветвями сидел, сутулившись опершись локтями о колени и лениво жуя сорванную травинку, темноволосый парень. Я помнила его задорным и смеющимся. И откуда только взялись этот отстраненный холодный прищур, эта хмурая складка на переносице. Улыбнувшись, я обошла холм с подветренной стороны. Забралась по склону, подкралась к сидящему со спины и закрыла ладонями его глаза. — Лекс? Он легонько развел мои руки, встал и обернулся. Так, мне теперь еще и голову нужно задирать, чтобы посмотреть в его лицо. И в зеленовато-карик глазах потух прежний шаловливый огонек. И они смотрели прямо и серьезно. — Что они с тобой сделали? — вырвалось у меня. Помогли повзрослеть. И Яртан, мой друг детства и непременный участник всех хулиганских проделок, улыбнулся. Зато ты ничуть не изменилась. Только похорошела. «Это все платье», — беззаботно отмахнулась я. А в остальном — босые ноги, порванный подол, закатанные рукава, взъерошенные волосы, свежая горящая царапина на щеке. «Не обращай внимания», — подмигнул он, передразнивая меня. «Как же мне не хватало этих слов!» Мы обнялись. А вот ямочки на его щеках остались неизменными. На радостях я тихо хлюпнула носом. Мы родились по соседству, с разницей в один день, но вместе справляли дни рождения, вместе росли, вместе озорничали, вместе получали от родителей на орехи и помогали друг другу переносить наказание. А потом Ярт уехал учиться, а я осталась, издеваться над своими наставниками, не выходя из дома. И мы не виделись три долгих года. Он, как нормальный парень, писал редко, но, как хороший друг, много и обо всем. Но выбраться сумел только сейчас, да и то. — Сегодня в ночь уезжаю, — тихо сказал Ярд. — Куда? Зачем? — удивилась я. — Ты ведь только что приехал. — Я ведь предупреждал, — он отвел взгляд. — У меня вообще нет свободного времени. Вот если бы мы учились вместе. — И ты считаешь, что мы бы учились? Я ухмыльнулась. — Кто знает? — Вдруг тоже ухмыльнулся. — А вдруг ты взялась бы за ум? — Ну ладно, обо мне рассказывай. Я послушно заговорила, перебирая свои немногочисленные приключения. А над нашими головами щебетали птицы, жужжали мошки и догорал закат. И, посмеиваясь над едкими замечаниями ярта, я невольно отметила одну странность. Время словно бы замерло. Застыло. Не смолкали ни на мгновение птицы. Не тревожил волосы ветер, не менялся золотисто-красный закатный узор. Возможно ли, что природой нам дано чуть больше времени? Но ведь это же волшебство, которого не существует в моем простом человечьем мире. Волшебство есть только в сказках бабушки. Или... Мы замолчали. Нам еще многое нужно было обсудить, многое вспомнить, многим поделиться, а многом помолчать. Но молчание стало первым признаком того, что все хорошее однажды заканчивается. И замершее время, резко набрав ход, в одно мгновение стерло закатные краски кистью мглистого сумрака. На ветвях дуба прародителя вспыхнули зеленоватые огоньки. Слишком быстро. Уже пора тихо отозвался он возвращайся скорее ладно ярт кивнул быстро поцеловал меня в щеку и торопливо спустился с холма растворившись в вечернем сумраке я тоскливо посмотрела ему вслед он всегда был единственным человеком не считая родителей и пары наставников с которыми я общалась а теперь он снова уехал и у меня остается только лес и белый волк да и мне Пора домой. В замок. Занагоняем. Только по лесу немного прогуляюсь за яблочной заначкой. Домой я вернулась за полночь. Легкой тенью обойдя замок и убедившись, что все его обитатели мирно спят, я вернулась к любимому плющу. Наверняка в коридоре поджидает засада, а скандалить с родителями и портить настроение мне не хотелось. Вот утром... Когда пройдет впечатление от долгожданной встречи, можно будет устроить разборки. А в том, что они состоятся, я уверена. А пока перекусить и спать. Забравшись по зеленому ковру на второй этаж, я угнездилась на карнизе и... замерла на месте, услышав доносящийся из комнаты тихий разговор. — Это твоя вина! — обвинял разгневанный шепот мамы. — Почему моя... Негромко сердился в ответ папа. На нас обоих лежит ответственность за воспитание. Ну, родители, ну, хитрецы, догадались, что я так нелепо, попавшись утром, вряд ли снова воспользуюсь парадным окном. И решили застать меня в собственной комнате. А мне куда теперь? Я заозиралась, не переведи небо, и тут поймают. «Вспомни, как ты всегда с ней носился», продолжала обвинительную речь мама. — Лекси, Лекси, солнышко, золоце! А ты запрещала наказание и всегда вставала на ее сторону. А ты ее разбаловал, не отступалась от своего мама. Разве можно ребенку вроде Лекс никогда ни в чем не отказывать? Но она и не ребенок уже, кстати. Заподозрив, что их спор затянется, я приуныла. Похоже, ночевать придется либо в лесу, либо на карнизе, либо в комнате для гостей. Впрочем, не впервой. Встав, я взялась за ветку плющая и... Из-за нашего потворства или по иным причинам. Но она не нашего мира, не звездного и не светлого. Сухо резюмировал папа. Живет инстинктами, мимолетными желаниями, как велит душа. А жить по велениям духа — это путь темного. Мы живем по разуму. Но Лекс этого не понимает. В смысле, не поняла. Подобное всегда тянулось к подобному. И отец, словно мои мысли читая, задумчиво произнес. Сила к силе, мир к миру, способности к способностям. Свет к свету, а тьма к тьме. Конечно, у нас есть в побочной ветви темные. Но лекс должна быть светлой, а в ней против обычая проявляется тьма. Тьма? Да я добрейший души человек. Да, всех жалею и спасаю. Мне даже ветку древесную, сломанную, жалко. Кажется, что больно дереву. Нет, ну не без эгоизма, и по своим причинам помогаю, конечно, местами и для своей пользы, но все же. Вероятно, потому что ее дар отличный от нашего, устало предположила мама. Она не внешнюю силу используют как все волшебники, а свою, внутреннюю. И не человек, и не маг, а что-то между. Я растерянно цеплялась за плющ. Мой маленький мир опасно пошатнулся, накренившись. Приехали. Вопрос лишь в том, кто: они или я? Или, может, все вместе и сразу? Я понимаю голоса леса, я понимаю речь зверей, но разве ж это магия? Чувствовать и ценить жизнь природы может любой, наверное. Да, вероятно, согласился отец. Жаль, что мать запретила использовать для воспитания волшебство. А как люди А люди мы с тобой неважные. Не зря человечий народ живет отдельно от нас, и человека хорошего не вырастили, и дар не развили. От неминуемого падения спас плющ, в который я вцепилась мертвой хваткой. Все на сегодня, пожалуй, хватит. Пора мне забиться в самый дальний и темный уголок замка, чтобы там в спокойной тишине как следует обдумать услышанное. А где у нас находится искомый уголок? правильно, в подвале, в чулане или на чердаке, но чердак ближе. Я глубоко вздохнула, унимая дрожащие руки, подоткнула подол платья и начала карабкаться по плющу наверх, туда, где под лунным светом серебрилась темная гладь окна. Кстати, я ведь никогда не бывала на чердаке, хотя и подвал, и чулан давно знала, как свои пять пальцев. Мама говорила, что ключ когда-то давным-давно потеряли, Но вскрыть чердак так даже и не пытались, потому как ценностей там никаких нет. Вот и проверим. К моему удивлению, окно не запиралось ни изнутри, ни снаружи. Осторожно распахнув скрипучие створки, я скользнула внутрь и с любопытством осмотрелась. И недоуменно нахмурилась. По маминым словам, на чердаке не прибирались со времен моих прапра, -пра, а то и прапра -пра, пра родителей. А на мой придирчивый взгляд там не убирались от силы день-другой, но никак не больше. Значит, мама про ключ все выдумала? Я внимательно изучила помещение, озаренное ярким серебристым светом двойной луны, сводчатый потолок без признаков паутины, ровные ряды книжных шкафов, чистые плиты каменного пола. Пылью и не пахло. Пахло терпкими травами. И, кстати, вспомнился недавний разговор. Может, меня так старательно отпихивали от секретов чердака, чтобы я пребывала в счастливом неведении об истинной сущности своего семейства? Пройдясь вдоль книжного ряда, я мимоходом провела ладонью по книжным полкам. Нет никакой пыли. Пухлые сшивки книг, потрёпанные свитки, робко выглядывающие из пузатых котелков, пучки высушенных трав, украшающие стены — а под травами деревянные стойки с бутылями, котелками и плетенными коробками. Не удержавшись, я сунула нос в короб, а там, фу, какой ужас, сушеные зеленые гусеницы. Я с подозрением изучала чердачное хозяйство и кривилась от отвращения. Нет, как можно хранить такое в собственном доме, где, между прочим, живут любопытные и впечатлительные дети? Пойду-ка я лучше. В книги загляну. Они, конечно, не относились к моим любимым предметам, но рядом с ними приятнее, чем с сушеными насекомыми, которых ни за что, ни про что лишили жизни. Как назло, все попадающиеся под руку сшивки были написаны на незнакомых языках, но я не теряла надежды найти читаемую. Дрожащими руками, перебирая корешки и просматривая обложки, я со всевозрастающим азартом искала, что... Наверное, доказательства, либо опровергающие папины слова про семейную магию, либо и с каждым мгновением в моей душе струнка звенела, туго натягиваясь в двуликое ожидание, хоть бы все оказалось неправдой и предвкушение хоть бы родители не соврали. И мне повезло. Сняв с верхней полки тяжелую объемную книгу, я положила ее на пол, оправила юбку и присела на корточки, Изучая свою находку, книга была обтянута красно-коричневой кожей. Начитавшись в свое время сказок о черной магии, я от души понадеялась, что не человеческой. А на ее обложке обнаружился странный знак — пересечение кругов двойной луны и вписанные в них две же звезды, соприкасающиеся лучами. А под знаком порадовавшая меня надпись на древнем, но знакомом языке — «Охранители рода». Содержание книги меня сначала удивило, а потом раздосадовало. Удивило то, что страницы книги и чернила мягко светились в темноте и отбрасывали блики, которые оседали на моих руках щекочущими огненными искрами, скользили каплями росы и вязким серебристым туманом, оседали в прямом смысле этого слова, невольно подтверждая слова родителей. Но после того, как я полистала книгу, восхищение сменилось досадой. Опять незнакомый язык. Разочарованно вздохнув, я не кстати вспомнила о сорванных уроках по древним языкам. И, пролистывая книгу, невольно улыбнулась приятным воспоминаниям. Наставники изводили меня кошмарными уроками, а я их собственными недостатками. Вот, к слову, мэтр корица, звали его иначе, но от него всегда так несло корицей. Любил слушать себя и наслаждаться тем впечатлением, которые производили на всех невежд, вроде меня, его обширные познания. И я за это зацепилась. Перед уроками ночь не спала, придумывая умные вопросы, а утром задала их мэтру. Тот, сетуя на мою глупость и обзывая чаще беспросветной, пускался в длинные разъяснения, которые, как правило, прерывались многозначительными покашливаниями следующей жертвы. Впрочем, перевернув страницу, я с удивлением обнаружила, что корица удалось кое-чему меня обучить, и, нахмурившись, не без труда разобрала текст следующего содержания. «Сии мнижайши, прошу тень мою, охранителя моего, явиться на зов мой, дабы оберегать меня в дни, лихие да непогожие. И чего? А-а-а, и дланью своей, своей, или плечом, плечом?» Своим невидимым укровать меня под подопечную от невзгод до лишений, оберегая, озаряя да сохраняя? Нет, озаряя да храня. Тьфу, проклятый язык. Твой? Да уж, твои знания оставляют желать лучшего, — сварливо изрек скрипучий голос. Неужто не смогли тебя, человечье существо, обучить необходимому? Впрочем, что с них, с колдунов, взять? ты «Кто?» — выдохнула я, отползая от книги и прижимаясь спиной к шкафу. «Что значит «кто»?» — возмутился невидимка. «А ты кого звала?» «Не не знаю», — промямлила я, озираясь по сторонам. «А это что, заклинание было?» Рядом со мной раздался звук, напоминающий почесывание затылка. Потом вздох и скрипучий голос презрительно фыркнул. «Разумеется». «А все-таки?» Я нервно оглянулась и видела лишь длинные тени оконных створок, плавающие в пятне лунного света. «Кто ты? И где ты?» «У тебя что, плохо не только со зрением?» — с извительным сочувствием замечает голос. «А у тебя? Пониманием чужой речи?» — обиделась я. «У корицы сперло», — догадалась невидимка. «Нет, я всегда говорил твоим родителям». Общение с подобными мэтрами не пойдет тебе на пользу. Ты начинаешь либо тупеть, либо умнеть. И мы явно наблюдаем случай первый. — А ну, покажись, нахал! — разозлилась я, вскакивая на ноги. — Додумалась! — озабоченно вздохнул голос. А всего-то нужно было приказать. И рядом со мной возникло нечто. Крохотный с мою ладошку золотистый вихрь, плавно перешедший в... Изумленно ахнув Я отшатнулась и налетела на шкаф. Тот послушно скрипнул, и что-то тяжелое, прилетев мне по маковке, закрыло обзор, прежде осыпав вонючим порошком. Я звучно чихнула, ощупывая свою голову, и заодно угнездившийся на волосах короб. А тень обидно и откровенно хохотала. — Что тут смешного? — стащив короб, рявкнула я. И смех моего собеседника сменился икотой. От... — А ты себя со стороны видела? — заикаясь, хихикнул он. Я угрюмо промолчала, рукавом вытирая лицо и изучая чердачное чудо. А оно было на редкость странным, если оглянуться на бабушкины сказки волшебным. Существо, щурящее глазки угольки, оказалось крайне мало ростом, чуть больше моей ладони, но широко в кости с темно-малиновым цветом кожи, странной одежды. Длинное, сшитое золотом покрывало, завязанное на тонкой талии, складками струилось до кончиков пальцев, а голову украшал золотой же крученный колпак, лихо сдвинутый на правое ухо. И, надо сказать, существо казалось довольным и своим видом, и произведенным на меня впечатлением. «Нравлюсь?» — сверкнул белозубой улыбкой мой собеседник, гордо вздернул подбородок. а что должен Огрызнулась я. Существо поджало губы. Подумаешь, буркнуло оно в сторону. В конце концов, я тебе нужнее, чем ты мне. И верно. Кто еще расскажет мне больше о тайнах семьи, чем этот охранитель? Я смотрела на сияющий колпак, на крошечные искорки, пробегающие по покрывалу, и приходила к удивительному выводу. Я верю. Верю. Верю в реальность происходящего. Верю в искренность родительского разговора. Верю в волшебство, о котором мне в детстве рассказывала о сказке бабушка. Верю так, словно оно всегда было частью моей жизни, которую я почему-то не замечала. Почему? «Как тебя зовут, малыш?» – дружелюбно поинтересовалась я. «Малыш?» – хмыкнуло существо, покраснев при этом настолько, насколько было возможно. как «Как ты меня назвала?» — Ну, если посмотреть правде в глаза, — рассудительно заметила я, — то ты такой маленький, да и невольно замолчала, поскольку чердачное чудо, резво увеличиваясь, мгновенно переросло меня, примяв потолком колпак. Ух ты! Я бесстрашно задрала голову и восхищенно улыбнулась. — Слушай, а ты кто такой, а? И нисколько не напугали невнушительные размеры существа, Не огненные искры, по одежде. Наверное, захотел бы навредить, давно бы навредил. Охранитель я, — грустно вздохнул он, уменьшившись. Твой. И не в восторге от тебя. А что делать? Надо так надо. И красноречиво шмыгнул носом. Мне почему-то стало его жалко, и я пропустила мимо ушей его не в восторге. Давай познакомимся, что ли? Ифрил послушно представился мой собеседник. «Дух огненной звезды, той, которая с хвостом, знаешь? Имени не имею, поскольку являюсь бестелесным духом. А имя своего последнего воплощения за давностью лет подзабыл. Но тебе его искать не советую. Много с тех пор воды утекло. Да и не уверен я, что оно сохранилось в родовых летописях. Не любили меня потомки из-за дела» и мой охранитель судрученно проказливым видом почесал затылок и колпакову сполз набок открыв одно длинное острое ухо сверкающую красную лысину и витые полупрозрачные рожки янтарного цвета мягко светящиеся в темноте метка звезды изрек он гордо а я тихо ругнулась помнув небо опять же если верить бабушкиным сказкам о сказке ли она рассказывала мне трусишка язвительно ухмыльнулся ефрил потирая рожки, и развалился на книге заклинаний напяливая колпак это же знак я сглотнула знак насильственной смерти мне бабушка говорила что и подумаешь пожал обнаженными плечами мой собеседник ну да ну знак меня никогда не лю я нервно глянула на открытое окно. Повернулась к запертой двери и нахмурилась. Вроде тихо, вроде. Я так настороженно вслушивалась в тишину ночи, что проворонила скрип ключа, медленно проворачивающегося в замочной скважине. На пороге чердака размытыми тенями возникли силуэты моих родителей.